Глава восьмая Наступила осень, почки сочной зеленой травы на полянах спеклись и стали уныло-коричневыми. Джин теперь пили в сумерках, а не в разгар светлого летнего вечера. Нужно было всегда держать под рукой утепленную куртку, а после ужина еще и шерстяной палантин. Совсем скоро придет пора покинуть Балморал и вернуться к рутинной работе. Королева заметила, что по мере того, как новый кабинет министров вступал в свои права, в красных коробках стало появляться все больше и больше бумаг. И не только писем от граждан, которые она читала каждый день. При этом на встречах все чаще обсуждали выборы в США. Через месяц небольшим в Америке выберут нового президента, тем временем дебаты между кандидатами постоянно заканчивались очередным скандалом. Казалось, что овальный кабинет почти наверняка займет Хиллари Клинтон. И все же, на каждую статью, прославляющую возможность прихода к власти первой женщины-президента, бывшую госсекретарем, с огромным опытом работы в правительстве и сильной командой, приходилась другая, с критикой и сомнениями относительно ее суждений. В то же время господин Трамп с его крошечной командой и гневными тирадами в Твиттере добился потрясающих результатов. Ничего нельзя было знать наверняка. Неужели в Букингемском дворце придется развлекать бывшую звезду реалити-шоу? Если судить по митингам, у него определенно имелись преданные сторонники. Но, учитывая нынешнее положение вещей, никакой визит во дворец ему не светит. Если удастся уговорить правительство принять программу реставрации, то все вокруг будет перекопано, большую часть сокровищ передадут на хранение, а сам дворец переоборудуют, чтобы он стал удобнее для его обитателей. Доходило до совершенных нелепостей. Лакеям приходилось преодолевать полмили, чтобы дойти от кухни до государственной столовой, потолок которой был в таком состоянии, что помещение недавно признали непригодным к эксплуатации. Королеве для личных нужд требовалось всего шесть комнат, и они были в порядке, но остальные 770 нужно было отремонтировать. Но что делать, если парламент откажет? Королева прекрасно помнила, как правительству Мейджера не удалось уговорить либористскую партию Тони Блэра на замену Британии. Сэр Джон Мейджер родился в 1943 году, премьер-министр Великобритании с 1990 по 1997 год. Слава богу, что выборы, способные вызвать споры, были позади. Холли тем временем лучше не становилась. Более того, чем ближе был день возвращения в Лондон, тем хуже себя чувствовала пожилая Корги. Ветеринар осмотрела собаку и сказала, что пора принимать меры. У королевы сжималось сердце, но она понимала, что врач права. Синтия Харрис, жившая в коттедже на территории Балморала, готовилась к возвращению в Лондон. Лето выдалось трудное. Она знала, что не пользуется популярностью среди сотрудников дворца, но теперь, кажется, против нее развернули целую кампанию. Некоторые лакеи и горничные с ней не разговаривали, а вскоре после приезда в Балморал, одно из ее форменных платьев, испортилась во время стирки. Вряд ли это случайность, скорее кто-то нарисовал на нем пятно перманентным маркером. Несмотря на все это, она продолжала работать, держа себя в руках. За это время ей пришли три записки, и все такие гадкие, источающие ненависть, в одной ее даже назвали «убийцей». Там было нарисовано нечто, напоминавшее фасолину или почку, Очевидно, автор записки пытался нацарапать красными чернилами эмбрион. Это было почти 30 лет назад. Синтия рассказала о записках только старшей горничной. Теперь уж, конечно, весь дворец в курсе. В монаршем доме нет никаких тайн. Все грязное белье обязательно оказывается на всеобщем обозрении. Не только в комнатах для персонала и в столовой, но теперь и в снэп-чате, в ватсапе и став-листе, в внутреннем чате для сотрудников дворца, который был не более чем с точной канавой для намеков и сплетен. Интересно, что они говорят? Небось, она героиня как минимум половины их тайных подлых разговорчиков. Не повезло не только Синтии. Скорее всего, вторая половина была о Леони Бакстер из отдела питания которая тоже получала записки, в которых ее, очевидно, клеймили «сукой» и «шлюхой». По мнению Синтии, получавшей голословные и безосновательные обвинения в свой адрес, миссис Бакстер оскорбление заслужила. Она вечно вставляла палки в колеса, пользовалась своим положением и критиковала все вокруг. Неудивительно, что у этой женщины полно врагов. В последнее время в комнате для прислуги только и было разговоров, что о ней. Синтия поднялась по лестнице в свою спальню. В этом году она делила коттедж с тремя другими сотрудницами отдела обслуживания. Излишне говорить, что среди них она чувствовала себя изгоем. Спальня стала ее единственным убежищем. Унылую комнатушку для персонала она преобразила, набросив на кресло индийскую ткань для сари, и выпросив немного цветов у старшего садовника, одного из немногих ее верных друзей. Синтия умела путешествовать налегке, но при этом сохранять чувство стиля. Одежда, которую она носила вне работы, была ее гордостью. В основном это были винтажные вещи, которые подчеркивали маленькую аккуратную грудь и тонкий стан. Несколько любимых вещиц от Осси Кларка и Зандры Роуз безупречных и незаменимых жемчужин, ей посчастливилось найти в течение нескольких лет в благотворительных магазинах. Реймонд Оси Кларк, 1942-1996. Британский модельер, пик моды на его изделия пришелся на 60-е. Зандра Роудс родилась в 1940-м. Британская дизайнер одежды стала популярна в конце 70-х. Иногда она шила самам, вдохновившись образами из Инстаграма и Пинтереста. Ее маленький фанерный шкафчик таил в себе буйство красок и тканей, шелка и бархата, и каждый шовчик в них был сделан с бесконечной заботой. Так она думала, открывая дверь спальни. Мгновение спустя сельский покой полуденного часа нарушил пронзительный крик». Сотрудница столовой, одна из соседок Синтии, взбежала по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, чтобы посмотреть, в чем дело. Миссис Харрис стояла в дверном проеме в полном оцепенении и смотрела на кровать, где валялась целая груда обрезков ткани. Их было так много, что они занимали почти столько же места, сколько человек. Ее била крупная дрожь, и она едва могла говорить. Что такое? – воскликнула соседка. «М -м Моя одежда, – пробормотала миссис Харрис, указывая кослевым пальцем в сторону кровати. Всю п порезали. Мэри Ван Реннен собирала вещи, готовясь съехать из квартиры в Фулхеме, Фулхэм или Фулем, один из районов Лондона. Ей оставалось отработать всего пару дней, а потом можно будет сбежать в Ладлоу, где милое сердце детское, пасущееся в полях пони, и мама, которая уже успела наготовить и поставить в холодильник петуха в вине и бивстроганов, чтобы отпраздновать возвращение дочери. Ладлоу город на границе Англии и Уэльса. Во всей квартире. Мэри выбрала комнату с самым большим шкафом, даже несмотря на то, что она находилась в задней части дома, и из ее окна открывался вид на полдюжины офисов и жилых зданий. В то время одежда казалась важнее. Лондонский городской стиль для престижной работы во дворце и обедов с друзьями в кафе, из которых не стыдно выложить фотки в Инстаграм, для свиданий с мужчинами в роскошных ресторанах, где между заказанными блюдами приносят комплимент от шефа. Из-под стеклянного колпака, которым накрывают еду при подаче, вырывается пар, а сервировка устриц стилизована под пляж. В Широпшире таких мест отрадясь не было. А даже если и были, то попасть в них не проще, чем найти заинтересованного в серьезных отношениях гетеросексуального мужчину, который увлекался бы культурой и искусством. Но оказалось, что в Лондоне с этим не сильно проще. Хотя ее соседки по квартире как-то справились и нашли себе сексуальных, преданных и спортивных парней. Один из них даже занимал высокий пост в национальной галерее. А Мэри как будто магнит для психов. Правда, всего лишь для одного, но его достаточно. Мэри выглянула в окно спальни и увидела пестрые огоньки. Летом люди редко закрывают шторы. Недавно в окне над вереницей гаражей она случайно заметила, как парочка занимается сексом. Теперь там было темно. А вот в квартире этажом выше и чуть левее горел тусклый свет. На фоне бледно-янтарного сияния было что-то похожее на манекен. Мэри приглядела, чтобы рассмотреть получше, и на мгновение ей показалось, что силуэт шевельнулся. Ее накрыло привычное ощущение, будто все внутри перевернулось и обрушилось. В горле застрял крик. «Это человек? А вдруг он следит за ней? Как долго он там стоит?» «Элла!» Мэри позвала соседку, которая жила ближе всего, стараясь скрыть панику в голосе. Еще полчаса назад та была дома, но теперь никто не отозвался. Мэри задернула шторы, и не в силах оторваться продолжила наблюдать сквозь щелочку, дрожа от страха и бормоча в тишине имя Эллы. Свет за силуэтом погас. Тьма поглотила тень. Розе возвращалась во дворец с пробежки. Ей разрешалось пробежать в пару кругов чуть дальше за озером, когда рядом не было посетителей. Теперь там точно никого нет. Все готовились к скорому возвращению Ее Величества, и все мысли Рози были заняты составлением расписания на следующий год, главной задачей на ближайшее время. У нее была толстая папка с просьбами о встрече с королевой, но у Босса не хватит времени на всех, хотя, конечно же, она постарается принять как можно больше людей. Рози оставила офисную одежду в ближайшем кабинету женском туалете, помещении с роскошным интерьером, а еще отдельной душевой и удобной зоной для переодевания. Отсутствие босса вовсе не означало, что можно не соблюдать дресс-код, поэтому на деревянной вешалке за дверью висел льняной пиджак, а на пуфе лежала аккуратно сложенная юбка-карандаш от «Прада», которую Рози нашла на распродаже в «Селфриджес». «Селфриджес» — британская сеть элитных универмагов, флагманский магазин на «Оксфорд-стрит», второй по величине магазин в Великобритании, после Херетс. Приподняв юбку, чтобы достать из-под нее полотенца, она нашла спрятанный между вещами белый конверт. Странно. Адресат не указан. В кабинах туалета и в коридоре не было ни души. С нарастающим волнением она вскрыла конверт. Внутри лежал трижды сложенный пополам тетрадный лист размером с визитку. Рози медленно развернула его. Там было три рисунка с синей ручкой, похожие на детские, и четыре слова, написанных заглавными буквами по трафарету. По всему телу разлилась боль, как после резкого удара в живот. На секунду Рози как будто застыла во времени. Она почувствовала себя маленькой беспомощной девочкой, которая видит на лице матери смесь страха и ярости. Скомкав записку в руке, она попыталась успокоиться, хотя волна шока накрыла ее с головой.